Глава третья. 14 дней до Нового года. Утро 18 декабря началось для Полины с катастрофы. Она ждала трамвая и по привычке замечталась, так что не успела среагировать, когда лихач на джипе окатил ее грязью. Полина шарахнулась в сторону, поскользнулась на коварном литке, чуть прихватившем асфальт, и со всего размаха шмякнулась на пятую точку. «Что за невезение!» Новый пуховик модного мятного цвета теперь придется отдать в химчистку. Еще колготки порвала. Хорошо, что на работе есть запасная пара. На трамвай ушел, пока она собирала выпавшие из сумочки мелочи. Какой-то мужчина протянул ей расческу. «Девушка, простите, пожалуйста». Полина бросила на него недоуменный взгляд. Молодой спортивный мужчина с заросшим щетиной и лицом и в куртке нараспашку виновато улыбался. У обочины поодаль стояла наспех припаркованная машина. Это я вас обрызгал, взглянул в зеркало позади, увидел, как вы упали. Не ушиблись? Я вообще-то колготки порвала и пуховик испачкала. Мрачно буркнула Полина, отбирая у него свою расческу. Стоит весь из себя виноватый, джентльмена корчит. Ездить нужно аккуратней. Согласен. Сам таких водителей не выношу, а эту лужу я просто не заметил. Готов искупить вину, сказал водитель. Колготки зашью, и пуховик постираете. Съязвила Полина и, заметив следующий трамвай, шагнула к обочине. «Мне некогда, я на работу уже опаздываю. Колготки куплю, пуховик химчистку сдам. До работы домчу. Поехали, зайчик!» Полина удивленно обернулась, к водителю ахнула. «Олег?» Перед ней стоял Олег Щегольков собственной персоной. Одноклассник, в которого она в школе была по уши влюблена. «Не узнала?» Он улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой, которая когда-то кружила голову, а сейчас оставила равнодушный. А я тебя сразу узнал, Полин. — У тебя борода, — протянула в свое оправдание Полина. — Тебе не нравится? Олег поскреб щетину и весело сверкнул карими глазами. Не иначе вспомнил, как Мухина потрясала вырванными с тетради Полины листом, исписанным его именем. — Ты другой, — нейтрально ответила Полина, давая понять, что школьная влюбленность давно позади. Когда-то Щегольков был смазливым парнем из тех, что так нравится девчонкам. С годами он не стал мужественнее и взрослее, и по-прежнему выглядел красивым мальчишкой, но уже с морщинками у глаз. «Извини, Олег, я правда опаздываю!» Она торопливо шагнула к трамваю, но двери захлопнулись, не оставляя ей шансов сбежать от Олега Щеголькова. «Карета ждет!» — Олег приглашающе махнул рукой на свою машину. «Хорошо!» — смирилась Полина и направилась следом. Удивительно, как то, что она почитала катастрофой, вмиг разрулил Олег. По пути на ее работу он притормозил у торгового центра. Полина выбрала колготки и переодела их в туалете. А когда она вышла, тупоховика, который забрал у нее щегольков, у него в руках уже не было. «Сдал химчистку», — объяснил он. «Как же я без него?» — растерялась Полина. «Довезу тебя прямо к дверям работы. А вечером встречу уже с пуховиком», — пообещал Олег, снимая куртку. «А пока накинь». Куртка тонко пахла цитрусами и кедром, как туалетная вода Ивана Андреевича. И Полине взгрустнулась, что не он, а одноклассник, которому она совершенно равнодушно так заботится о ней. «Что-то не так?» — Олег внимательно взглянул ей в глаза. «Поехали быстрее!» — Полина смущенно отвернулась. «Не хочу опоздать на работу!» Зоя Мухина таки замерла с раскрытым ртом, не донеся бутерброд с маслом и сыром, когда мимо ее обувного магазина прошла Полина Зайчикова в обнимку с Олегом Щегольковым. С плеч Полины сползла куртка Олега, и Щегольков бережно придержал Полину за плечи. — Ай да зайчик! Ай да тихоня! Еще вчера клялась, что ей нет никакого дела до Олега, а сегодня уже заарканила Щеголькова в своей сети. От негодования Зоя выронила бутерброд, который по закону подлости упал сыром с маслом вниз и смахнула с полки зимние сапоги. Она еще обещала ей обувь со скидкой. — Накося, выкуси! Мухина с досадой швырнула сапог в кладовку и чуть не расплакалась над испорченным бутербродом. Нет в жизни справедливости. Зоя бросила расстроенный взгляд в зеркало и решила завтра же, не откладывая на Новый год, поставить брекеты. Полина, если бы даже захотела не смогла выбрать момента эффектнее, чтобы явиться на работу этим утром. Главбух Алла Эдуардовна курила на крыльце и как раз рассказывала двум благородно внимавшим слушательницам про роскошный букет, который подарил Полине поклонник из интернета, когда во двор въехал огромный джип. «А я говорю, разве в интернете женихи есть?» «Так, сморчки, которым девушку больше, чем букетом, и завлечь нечем», авторитетно заключила Поклонская. Из джипа, затормозившего прямо у крыльца, выскочил интересный бородатый мужчина в свитере. Открыв дверь, он помог выйти Полине. «А я и говорю! Ищите женихов в интернете, девки!» Главбух щелчком отбросила окурок и во все глаза уставилась на тихоню Полину. «До вечера, Полина!» — громогласно объявил незнакомец. «Я позвоню!» Полина вернула ему куртку и быстро взбежала на крыльцо. «Доброе утро, Полиночка!» подалась к ней навстречу Поклонская в ожидании подробностей. «Доброе утро, Ла Эдуардовна!» Полина даже не остановилась и пулей влетела в здание. Главбух ринулась следом. «От нее так просто не уйдешь!» «Вот ведь как неудачно вышло!» «Теперь сыплетен не оберешься!» «Надо было ехать на работу на трамвае!» Запоздала сокрушалась Полина, когда у дверей кабинета ее нагнала вездесущая главбух. «Рассказывай, Полина!» «Да что рассказывать?» Полина неопределенно повела плечами. Не станешь же сообщать про испачканный пуховик и порванные колготки. Али Эдуардовне только дай повод, и колготки в миг превратятся в результат страстного секса на заднем сиденье Джипа. Встретила случайный одноклассника, он меня подвез. Глаза поклонской загорелись, как у акулы, почуявшись свежую кровь. А ты, оказывается, роковая женщина, Полина. Я решила это твой поклонник из интернета, который розы подарил. Полина уже и забыла, как наплела поклонская про несуществующего поклонника. Что ж, сейчас я ложь весьма кстати. Пусть лучше сплетница думает, что у нее нет отбоя от ухажеров, чем узнает, что роза от Ивана Андреевича. Обсуждать свои несбывшиеся надежды с Аллой эдуарданой было бы невыносимо. Интересно, у тебя одноклассник!» — не отставала главбух. «Надеюсь, он не женат?» — Олег недавно развелся. «Из-за тебя?» Алла Эдуардовна чуть не подпрыгнула в предвкушении скандала. «Нет, конечно!» — воскликнула Полина. «А то я знаю немало случаев, когда бывшие одноклассники бросали семьи и вступали в брак». Она многозначительно посмотрела на Полину и громогласно объявила. «Первая любовь так просто не забывается. У вас ведь с этим Олегом был школьный роман?» Полина густо покраснела при воспоминании о своем школьном позоре. Поправить главбуха она не успела. Та взглянула ей за спину и воскликнула. «Доброе утро, Иван Андреевич!» Полина ошеломленно обернулась. Не услышать трудного голоса Поклонской, возвещающей о школьном романе, он не мог, как и не мог не заметить пылающих щек Полины. Ей захотелось провалиться сквозь землю. Она чувствовала себя так, как будто главбух во всеуслышание доложил Ивану-Царевичу о супружеской неверности. Поклонская пропустила начальство и заторопилась к себе. А Иван Андреевич открыл кабинет и впустил притихшую Полину. Она рубко подняла глаза, борясь с желанием пробормотать. — Это не то, что вы подумали, Иван Андреевич. Однако начальник и не думал хмуриться, как обманутый супруг. Он улыбался так ясно, как будто услышал чудесную новость. — Доброе утро, Полина. — Я рад, что и у вас оно доброе. Весь офис только и гудит, обсуждая красавца-мужчину, который подвез вас на работу. Полина растерянно замерла. Ей хотелось крикнуть во весь голос, что у нее нет никакого мужчины, что ее в сердце лишь он один. Как он этого не замечает? Это просто одноклассник, выдавила она. Царев кивнул, как будто давая ей свое благословение, попросил сделать кофе и скрылся за дверью своего кабинета, словно солнышко за горизонтом. Полина достала из шкафа чашку. Руки дрожали. Клара была не в духе. Вместо того, чтобы писать роман, она проспала до обеда, и сон ее был тревожный. Ей снилась вьюга, которая бросала в лицо пригоршни колких снежинок. Клара блуждала в снежном вихре, звала Носова, но никто не отзывался. Она чувствовала себя бесконечно одинокой посреди этой беспросветной бури и с надеждой кинулась на мелькнувший впереди огонек. Проваливаясь с сугробы по колено, она добежала до костра, в который подбрасывал поленья стоящий к ней спиной мужчина. — Носов! — Счастливо вскрикнула Клара. Мужчина обернулся. Это был Арсений. «Тебе роман через месяц сдавать!» Занудным голосом редактора сообщил он. «Ты вообще о чем думаешь, писательница?» Клара проснулась хмурой и разочарованной. Но ноутбук на столе даже не взглянула. Выпила капучино с ванильным сиропом. Лучшее средство настроиться на романтический лад и написать пару-тройку сладких сцен. Но даже это не помогло. Мысли об Арсении не вдохновляли. Перед глазами стоял Носов. «Что за наваждение?» Чтобы отвлечься, она позвонила Полине. «Представляешь?» Грустным шепотом сообщила сестренка. «Он думает, что за мной ухаживает Олег Щегольков». «Твой одноклассник?» «Твой одноклассник? С чего вдруг?» Заинтересовалась Клара и, разузнав подробности, оживилась. «Это даже к лучшему!» «Мужчины-охотники!» «Пока ты сидишь в приемной и ждешь, когда он обратит на тебя внимание, ты ему до лампочки!» — Но как только за тобой при ударе достойный мужчина, в своем Иване сразу проснется азарт. Этот Олег ведь достойный? — Ничего так, — призналась Полина. И в душе Клары забрежала надежда, что ее младшая сестра переболеет своей безнадежной влюбленностью в начальника и обратит внимание на более перспективного кандидата. А Полина с надеждой спросила. — Думаешь, Иван меня приревнует? — Нет. ее сестренка все-таки неисправима. — А то как же? — пообещала Клара вслух. — Непременно. Он же сейчас за журавлихой в небе гоняется. Тебя Синичку в приемно не замечает. А если Синичка упорхнет, может, он и поймет, как без нее плохо. Полина в трубке молчала, задумавшись. — А, кстати, — задала Клара вопрос, по которому, собственно, и звонила. — Что там слышно от детектива? Она не стала говорить Полине о том, что вчера провела весь день в компании Носова. Сестре бы не понравилось, что Клара опять сует нос ее дела. Иван встречается с ним после работы. Я даже боюсь подумать, что он ее разыскал. — Не разыскал, — вырвалась у Клары, и она тут же прикусила язык. — Клара! — голос Полины напряженно зазвенел. — Ты что-то знаешь? Я же писательница! — отговорилась Клара. — Я прогнозирую все наперед. Мне только дай завязку. Я тебе предскажу всю историю вплоть до финала. — И какой же финал будет у этой истории? — заинтересовалась сестра. — Детектив ее не найдет. Иван потаскует да забудет. «А ты не теряйся, будь рядом!» «Если, конечно, не надумаешь закрутить роман со своим Щегольковым!» «Не надумаю!» — твердо сказала Полина и попрощалась. «Вот ведь упрямая!» Клара с досадой взглянула в окно, за которым кружила вьюга, и вернулась к ноутбуку. Перечитав написанный до середины роман про пожарного Арсения, она схватилась за голову. Герой казался мелким и самовлюбленным, роман — глупым, чувства фальшивыми. «Вот если бы она написала про Носова...» Клара открыла новый файл и увлеченно застучала по клавишам, описывая вчерашний день. Вечером Алла Эдуарднелла и ее подружки сплетницы выстроились у крыльца. Их ожидало продолжение мелодраматического сериала «Из жизни Полины». Чтобы не пропустить начало серии, главбух даже заперла кабинет на пять минут раньше и к приезду Джипа уже успела выкурить две сигареты. От ее цепкого взгляда не ускользнуло, что водитель успел помыть машину с утра, а сам побрился и сменил свитер на более модный. Как будто с утра он проспал и торопился выскочить из дома, не позаботившись о внешности, а сейчас он успел подготовиться к свиданию. Поклонская так и ахнула от внезапной догадки. Похоже, встреча одноклассников не была случайной. Неужели тихоня Полина ночевала у Олега? Любовники проспали и толком не успели привести себя в порядок? Полина ведь приехала без верхней одежды, как будто наспех выскочила из дома. «И, похоже, не из своего дома, а из дома Олега!» Довольная своей прозорливостью, Алла Эдуардовна хотела поделиться догадкой с коллегами, но тут на крыльцо вышла Полина. Заметив главбухов в окружении свиты, Полина смутилась, быстро попрощалась и сбежала с крыльца. Прямо в объятия своего любовника, который развернул перед ней пуховик. Алла Эдуардовна жадно подалась вперед, чтобы не пропустить ни одного слова. Спускаясь с крыльца, Полина между лопаток ощущала назойливый взгляд главбуха. И как она не догадалась, что главная сплетница не упустит возможности проследить за нею. Тем более, что Поклонская слышала, как Олег обещал встретить ее вечером. — Твой пуховик как новенький! — Щегольков помог Полине одеться. — Спасибо! — поблагодарила Полина, накинув капюшон и прячая залевшие щеки. Ей хотелось поскорее скрыться от любопытных глаз и нырнуть в машину, но она вдруг растерялась. Олег ведь не обещал подвезти ее домой, он только обещал доставить ей пуховик. «Я пойду?» — пробормотала она. Одноклассник поймал ее руку. «Полина, может, поужинаем вместе?» «Поужинать?» — Полина с сомнением посмотрела на гладко выбритое лицо Щеголькова. Он был все тем же красивым парнем, в которого она влюбилась в школе. Что, если Клара права, и ей стоит обратить внимание на другого мужчину? Но нет, к чему обманываться, если ее сердце отдано Ивану? Полина уже собиралась вырвать руку и мягко отказать Олегу, забыв о том, что за ними с любопытством наблюдается служивца. Но тут на крыльцо быстро вышел Иван-Царевич. Он торопился на встречу с детективом и заметил Полину, только когда между ними оставалось несколько шагов. Олег по-прежнему держал ее руку в своей. Наверное, со стороны они выглядели как влюбленная пара, Но Полина смотрела только на своего начальника. Тот улыбнулся ей и прошел мимо, к своей машине. Все его мысли были только о девушке с рисунка. — Полина, так мы едем? — Щегольков нетерпеливо напомнила себе. — Конечно, — решилась Полина. — Только ресторан выберу я. — Желание, дамы, закон. Олег распахнул перед ней дверь до блеска вымытого джипа, и Полина с радостью скрылась внутри от любопытных глаз. Главбух и ее свита свернули шею, провожая джип. «Повезло Полинке!» — завистливо вздохнула одна из девушек. «А я считала, что она влюблена в своего начальника». «Думаете, у них уже было?» — спросила кадровичка Клюева. «А то!» — убежденно сказала Алла Эдуардовна, дождавшись своего звездного часа. «У кого, по-вашему, Полина забыла утром свой пуховик?» Когда Полина в сопровождении Олега вошла в ресторан, Иван-Царевич как раз пожимал руку Носову в знак приветствия. Свою помощницу он не заметил, впрочем, как и всегда. Но Полине это было только на руку. Она мышкой скользнула за спину начальника и села за ближайший столик. Теперь она могла видеть спину своего Ивана-Царевича и уставшее, заросшее щетиной лицо детектива. «Скоро Новый год!» — улыбнулся Олег, помогая снить пуховик. да Рассеянно отозвалась Полина. Они сели за столик. Отгородившись от Щеголькова папкой с меню, Полина навострила уши. Она согласилась поужинать с Олегом только для того, чтобы услышать о результатах расследования из первых уст. Она сама днем бронировала столик для Ивана и детектива и специально попросила Олега привести ее в этот ресторан. Детектив как раз начал доклад о проделанной работе, и Полина взволнованно слушала его рассказ. «Полина, ты что будешь заказывать?» «Что?» Она рассеянно взглянула на одноклассника. «У тебя, наверное, есть свои любимые блюда, раз ты выбрала этот ресторан». Олег с улыбкой смотрел на нее. Не признаваться же ему, что она в этом ресторане впервые. Хотя Иван Андреевич здесь был постоянным клиентом, и ей не раз приходилось бронировать для него столик. «Обожаю здешний...» Полина скользнула взглядом по строчкам меню, намереваясь назвать какое-нибудь нейтральное блюдо, вроде салата «Цезарь», и поперхнулась. «Ну и цены здесь». Щегольков еще подумает, что она специально позвала его в самый дорогой ресторан, чтобы раскрутить на деньги. Как неловко получилось. «Я буду зеленый чай!» Полина быстро захлопнула меню, радуясь спасительному решению. Она была уверена, что Олег не разрешит ей заплатить по счету и не хотела быть должна ему больше, чем за чашку чая. Щегольков удивленно взглянул на нее поверх меню. «Здесь превосходный зеленый чай!» торопливо соврала Полина. «Может, что-то посущественней?» «Я на диете», — потупилась Полина. «А я, пожалуй, поужинаю». Дома разведенного холостяка ждут только магазинные пельмени. Олег многозначительно взглянул на Полину, но она была погружена в свои мысли и намек про холостяка проигнорировала с обидным для самолюбия Щеголькова равнодушием. В школе ее мысли занимал он, но сейчас с Полиной, похоже, не было до него никакого дела. Олег принялся изучать меню. Полина снова обратилась вслух. Детектив как раз закончил перечислять свои хождения по магазинам и дворам и перешел к результатам. «Увы, Иван, обрадовать мне вас нечем. Похоже, та девушка случайно оказалась в этом районе, и я не вижу шансов разыскать ее». У Полины отлегло от сердца, но настойчивый Иван-Царевич не сдавался. «Может быть, стоит сделать что-то еще?» Умоляюще спросил он. «Я заплачу, мне ничего не жалко». «Заплатите за рекламный щит». «Может, кто-то и узнает ее по вашему рисунку», — предложил Носов, скользнув взглядом по залу и вдруг задержался на Полине. На миг ей показалось, что в глазах сыщика мелькнуло узнавание. Полина поспешно опустила взгляд. «Чепуха! Не мог он ее узнать. Он же ее никогда не видел. Только слышал по телефону ее голос». «Но мой вам совет. Забудьте ее», — добавил детектив. «Вы гонитесь за мечтой, которая не имеет ничего общего с реальностью. Знаете...» Иногда, чтобы найти истинную любовь, достаточно просто присмотреться к тому, кто рядом». Полина затаила дыхание. «Молодец этот Носов! Как будто про нее говорит!» За соседним столиком повисло молчание. «Вот бы Иван Андреевич прислушался к словам детектива! Тогда у Полины появится шанс!» «Думаете, это сработает?» После паузы взволнованно спросил Иван Царевич. «Рекламный щит!» Полина чуть не застонала. «Вот же упрямый Иванушка!» «Может быть». «Удачи!» Детектив попрощался и ушел. «Ты услышала все, что хотела услышать?» Полина вспыхнула от насмешливого взгляда Щеголькова. «Не отпирайся, зайчик. Ты весь вечер не сводишь взгляда со столика у меня за спиной. Ты влюблена, а он тебя не замечает. Ты знала, что у него встреча в ресторане, и поэтому просила привезти тебя сюда, хотя ни разу не была здесь раньше». Олег понизил голос, так что Иван Андреевич не мог его слышать. Но Полине сделалось жарко от стыда. — Ты страшный человек, Щегольков! — в замешательстве пробормотала она. — Я тебя знаю со школы! — Олег усмехнулся. — Ты для меня открытая тетрадь, зайчик! Конечно, он имел в виду ту тетрадь, которую исписала его именем семнадцатилетняя Полина. — Прошло восемь лет, Олег. Чернила в той тетради давно выцвели. Полина взглянула ему в глаза без волнения и трепета. И Щегольков понял, что больше ничего не значит для нее. «Тебе надо было услышать разговор, или ты хотела, чтобы он тебя приревновал?» — по-дружески спросил он. Полина растерялась. «Ну уже, зайчик!» Олег обернулся через плечо. «Он попросит счет и сейчас уйдет. Ты хочешь, чтобы он тебя приревновал, или нет?» «Нет», — твердо ответила Полина. «Ни к чему эти глупые ухищрения. Она не хочет добиваться Ивана хитростью. Пусть все идет своим чередом». Она подождет, пока царевич переболеет своей влюбленностью в мечту, а она будет рядом, и рано или поздно он обратит на нее внимание. А помнишь, как Зойка Мухина принесла в школу домашнюю крысу? вдруг резко сменил тему Олег, а та сбежала и спряталась в сумке химички. Полина улыбнулась, вспомнив, как молоденькая, только после института химичка, посреди урока открыла сумку. Визгу тогда было! Олег не остановился и напомнил ей еще об одном забавном случае в спортзале. Так что Полина расхохоталась уже в полный голос. Иван Царевич обернулся на ее смех и, наконец, заметил. Олег взял ее руку и с чувством сказал. «Полина, а ведь в школе я был в тебя влюблен!» Полина онемела от неожиданности. Олег поцеловал кончики ее пальцев под удивленным взглядом Ивана Андреевича и заговорщически подмигнул ей. «Вот оно что!» Щегольков все-таки решил вызвать ревность у ее начальника. Иван-Царевич расплатился по счету, поднялся из-за столика и подошел к ним. — Полина, не ожидал вас здесь увидеть. — Полин, познакомишь нас? — Олег изобразил сдержанную ревность. — Я Иван, начальник Полины. Иван-Андреевич протянул руку. Щегольков крепко пожал ее. — А я Олег. Очень рад, что вы в надежных руках. Иван-Андреевич одобрительно улыбнулся Щеголькову. как к поклоннику младшей сестрички. «Приятного вечера!» И он ушел, не проявив ни малейших признаков ревности. «Кажется, план не сработал», — удрученно констатировал Щегольков. «Вина, зайчик!» Вера Щеголькова возвращалась из магазина. Битый час она провела в отделе игрушек, выбирая подарок пятилетнему сыну на Новый год. Раньше они с Олегом всегда делали это вместе. Муж обладал прямо-таки уникальным даром угадывать желания сына, и Вере оставалось только согласиться с его выбором. В прошлом году Олег подарил Антошке поезд, и все новогодние каникулы отец с сыном увлеченно играли, проложив рельсы по всей гостиной. Вера только ругалась. ни пройти, ни проехать!» А теперь она бы все дала за то, чтобы вернуть в то замечательное время, когда их семья была вместе. Когда Олег еще не увлекался своей коллегой Алиной, а сама Вера не обнаружила компрометирующую переписку мужа, который разлучница игриво подписывалась с зайкой. Может, зря она тогда вспылила и подала на развод? Знала же, что ее красивый общительный муж не пропустит ни одной юбки. К тому же сама Вера после рождения сына округлилась, приобрела пышные формы, из миниатюрной дюймовочки превратилась в круглую пышечку и, признаться, запустила себя. А Алина, как рассказали потом их общие знакомые, обладала идеальной фигурой и сама вешалась на шею Олегу. Может, стоило перетерпеть? Ради Антошки. Ради того, чтобы сейчас не тащить в одиночку игрушечного робота и искусственную елку в коробке. Когда Олег жил с ними, он каждый год приносил живую ель. Высокую, под потолок, дышащую лесом и терпкой смолой. Антошка восторженно вертелся вокруг елки, а Вера для вида ворчала. Куда же такую махину разместить и как ее потом выносить? Но елке всегда находилось место в углу гостиной, хоть и приходилось сдвинуть диван к самой двери. Они втроем наряжали ее игрушками, шарами и мишурой, и сердце веры в такие минуты переполняли счастье и любовь к сыну и мужу. Но в этом году не будет живой елки и веселой суеты вокруг нее. Олег ушел и забрал с собой всю радость предвкушения Нового года. Искусственная елка и искусственный праздник ради Антошки. Вот и все, что ее ждет. Вера остановилась с тяжелыми покупками, чтобы перевести дух. «В новом году буду худеть», — пообещала она себе. А то вон уже ходить трудно становится. Олег хоть и делал вид, что в восторге от ее пышных форм. А сам в итоге сбежал худосочной зайке Алине. Неожиданно она заметила внедорожник бывшего мужа, припаркованный у обочины. Сменив жену, Олег заодно обновил и автомобиль. Старенькая Хонда годилась, чтобы возить жену и сына. Но новая любовница требовала роскоши. «Наверняка влез в кредит, чтобы купить тачку», — угрюмо подумала Вера. Ей ни разу не пришлось прокатиться на новеньком внедорожнике. Но Олег приезжал за Антошкой, и она запомнила номер. Словно в насмешку, это была дата их развода. 278. 27 августа. И сейчас черный джип так и сиял, заявляя о благополучии своего хозяина. «Все у него хорошо». — мрачно подумала Вера. — Машину моет, в ресторан вон, судя по вывеске напротив, ходит С Алиночкой своей? С кем же еще? — обида предала сил. Вера подняла покупки и зашагала вперед, мимо празднично светящихся окон дорогого ресторана, за которыми обеспеченные мужчины и красивые, как с обложки, женщины вкушали изысканные деликатесы и запивали их вином в больших пузатых бокалах. По ту сторону стекла ее смерила надменным взглядом белокурая королевна в норковом жилете. Эвери сделалось неловко за свой потертый пуховик со свалявшимся мехом, за раскрасневшиеся на морозе щеки и выбившиеся из-под шапки давно не волосы. И выбившиеся из-под шапки давно не стриженные волосы. Вера ускорила шаг, заглянула в следующее окно и закипела от злости. Ее муж целовал кончики пальцев в коварной Алине. Вера никогда не видела соперницу, но представляла ее иначе. Ярче, сервозней, смелее. Надменная блондинка в норковом жилете больше подходила на роль разлучницы. А с Олегом за одним столиком сидела вполне себе милая девушка с румяными щечками, яблочками и с русыми волосами, скромно убранными в низкий пучок. Такой белоснежки с легким сердцем доверишь ребенка в детском саду. И не подумаешь, что за миловидным личиком и простодушным взглядом скрывается хитроумная гадина. На глазах у Веры закипели слезы. И стало ужасно обидно за себя, обманутую и оставленную в прошлом жену. А еще за Антошку, которая еще не знает, что в этом году не будет живой елки и игр с папой на полу в гостиной. Ну, зайка, погоди! Вера стиснула пакеты и, горя жаждой мести, римлась ко входу в ресторан. Полина проводила разочарованным взглядом спину Ивана-Царевича. Лишь только он скрылся из виду, в зал вбежала невысокая кругленькая молодая женщина с большими пакетами в руках. Сощурив глаза, она метнула в Полину испепеляющий взгляд и направилась прямо к их столику. «Кажется, план не сработал», — удрученно констатировал Щегольков, не подозревая надвигающейся грозе. «Вина, зайчик? Ты какое вино предпочитаешь, красное или белое?» «Не стесняйся, зайчик!» Поравнявшись с ними, громко воскликнула незнакомка с пакетами, с ненавистью глядя на Полину. Чужого мужа отбила! Есть повод отпраздновать!» На них с любопытством оборачивались. Полина была готова сгореть со стыда. Какой позор! Бывшая жена Щеголькова приняла ее за любовницу мужа. Оказывается, Олег изменил супруги. И, судя по яростному взгляду, которым она сверлила Полину, жена по-прежнему любит непутевого бабника. «Вера — Вера! — оторопел Щегольков. — Ты что тут делаешь? — Мимо проходила! Обманутая супруга с грохотом обрушила пакеты на пол. Что-то тревожно звякнуло. Гляжу, ты свои зайки лапки лыбзаешь. Дай, думаю, загляну, поздороваюсь. — Это не то, что ты думаешь, Вера! — поморщился Олег. «Не привлекай внимания! Сядь, поговорим!» «Не беспокойся, дорогой! Я на минутку!» Бывшая жена молниеносно огляделась. От входа к ней уже спешил охранник, а от бара в ее сторону направлялся официант с пузатым бокалом красного вина. Круглое лицо Веры озарила злорадная улыбка. «Я только поухаживаю за твоей зайкой! Налью ей вина!» И она молниеносным движением выхватила бокал с подноса официанта, а затем плеснула им в Полину. Ее рука дрогнула. А Полина успела уклониться, так что на нее попали только брызги. Основной удар принял на себя пуховик Полины, висевший на спинке стула. — Мой пуховик! — ахнула Полина, глядя, как на светлое мятного оттенка ткани расплывается бордовое пятно. — Второй раз за день. И опять по вине Щеголькова. — Ничего! — довольно сверкнула карими глазами Вера. — Олежек тебе шубу купит. — В кредит! — Правда, Олежек? «Тебе же на зайчика ничего не жалко?» «Пустите!» Она дернула плечом, на которое положил руку охранник. «Я уже ухожу!» И Вера с гордым видом подхватила с пола пакеты. «Оставь, Вера!» Олег поднялся из-за стола, отобрал у нее покупки и толкнул притихшую жену на стул. «Сядь и успокойся! Я пока расплачусь по счету и улажу все, что ты тут учинила!» И Щегольков ушел вместе с официантом к бару, бросив в Полину наедине с ревнивой супругой. «Вы, наверное, не поверите», — осторожно начала Полина. «Но мы с Олегом одноклассники, и мы совершенно случайно встретились с ним сегодня утром». «Не надо держать меня за дуру, Алина!» — угрюмо ответила Вера. Сбросив пар, она казалась уставшей и несчастной. «Я видела, как он тебе руки целовал, слышала, как зайчиком называл. Меня зовут Полина. Зайчик — моя фамилия, а руки Олег мне целовал, чтобы меня преревновал Иван Царевич». «Ты мне сказки-то не рассказывай!» устало промолвила Вера. «Так ей поверила! Зайчик! Царевич!» Полина молча достала из сумочки свой паспорт и визитку начальника. Вера недоверчиво взглянула и в изумлении распахнула глаза. Когда Олег Щегольков вернулся к столику, гроза миновала. Его бывшая жена и Полина Зайчик шептались, как лучшие подружки. «Прости, что испортила тебе пуховик!» извинялась Вера, пытаясь оттереть влажной салфеткой пятно на пуховике. Просто так все навалилось. Скоро Новый год, я одна. Забилась с ног в поисках подарка для Антошки. Гляжу, тут вы. Ты его все еще любишь? Полина явно задумала их помирить. И вопрос задала намеренно. И вопрос задала намеренно. Увидела, как он приближается к столику. Олег сдаил дыхание. Ведь это не он бросил жену. Вера сама его выгнала, узнав об интрижке с Алинкой. Дело было в конце июля. Через месяц они официально развелись, и всю осень Олег упивался холостяцкой жизнью, свозил любовницу в Египет, но да только быстро понял, что двадцатилетние кокетки он не нужен. На дискотеке она не стесняясь его строила глаз к не только соотечественникам, но и смазливому арабу за стойкой бара. В Москву они вернулись разными самолетами, а Олег понял, что соскучился по жене и сыну. по запаху борща и по разбросанным в гостиной игрушкам Антошки. Он примчался, чтобы помириться с Верой. Привез Рахат Лукум, ее любимые духи из Дьютифри. Но Вера едва взглянула на его курортный загар, так сразу все поняла. Они никогда не ездили на море вместе. Антошка был еще мал, но часто мечтали о том, как поедут в отпуск всей семьей. «Надеюсь, Алину съела акула?» Ядовито спросила бывшая супруга, когда Олег подхватил на руки одетого для прогулки сына. «Смотри, не замаруйся Антошку!» и захлопнула дверь перед его носом. Что ж, ему тогда ясно дали понять, что не рады, и Олег больше не предпринимал попыток к примирению. После работы ехал в бар, знакомился с новыми девчонками, на съемную квартиру часто возвращался не один. Но только никто из новых подружек не мог занять в его сердце место веры. В приближении нового года Олег захандрил. Впервые за пять лет его жизни не будет высокой под потолок разлапистой елки, которую они всегда украшали вместе с женой и сыном. Впервые Новый год казался не добрым праздником, а горьким напоминанием об утраченном семейном счастье. Его щеки заросли щетиной, а машина – грязью. Сегодняшняя встреча с Полиной была как проблеск солнца. Он уже проехал мимо, когда вдруг узнал в девушке, которую забрызгал, одноклассницу со смешной фамилией Зайчик. Она была так трогательно влюблена в него в школе. А что, если судьба дает ему второй шанс на счастье? Полина похорошела после школы, и Олег постарался произвести впечатление. Исправил нанесенный ему ущерб, довез до работы. К вечеру успел переодеться, побрился, вымыл машину. Только все напрасно. В глазах Полины не было прежней любви. Ее сердце было целиком занято другим мужчиной. Бедная Полина всегда влюблялась в тех, кто не обращал на нее внимания. Когда-то он высмял школьную влюбленность Полины. Сейчас захотелось исправить старые ошибки и помочь однокласснице. Он заставил Полину рассмеяться, чтобы тот, другой, наконец обратил на нее внимание. Но план не сработал. Впрочем, может, у судьбы затеяницей был другой план? Чтобы сцену, предназначенную для Ивана, увидела Вера, чтобы у Олега появился шанс на прощение? Задав дыхание, он ждал ответа жены, от которого решится его судьба. «Ведь любишь?» Полина повторила свой вопрос. «Конечно!» — начала Вера, и Олег широко улыбнулся. «Ура! Значит, будут в этом году разлапистая под потолок ель и игры с сыном на полу гостиной, и поцелы у окна, за которым взрываются салюты!» Вера осеклась, заметив Олега. Стоит, улыбается. «Да он издевается над ней! Ну, не дура ли она себя чуть не выставила?» Почти призналась в любви к бывшему мужу, который мало того, что изменил ей, так еще и отвез любовницу на курорт. В то время, как Вера не спала у постели за температурой в Шавантошке, Олег плескался со своей зайкой в Красном море. Никогда она ему этого не простит. — Конечно, нет! — выпалила Вера. — Я тебя, щегольков, ненавижу! И схватив пакеты, она понеслась к выходу. Олег растерянно смотрел вслед жене. — Что ты стоишь? — Полина толкнула его в бок. «Догоняй ее!» «Но она же сказала!» «Мало ли, что она сказала!» «Она тебя любит! У вас сын!» Щегольков побежал догонять жену. «Хоть бы помирились!» Загадала Полина и потянулась за испачканным в вине пуховиком. «Ради того, чтобы семья воссоединилась, и обновки не жалко!» Когда Полина вышла из ресторана, джип Щеголькова с горящими фарами еще стоял у обочины. Мотор довольно урчал, как сытый кот. В салоне целовались Олег и Вера. Полина счастливо улыбнулась и зашагала к метро, оставляя позади примирившихся супругов. Пятно на пуховике она отчасти прикрыла сумкой, но прохожие все равно с любопытством пялились на нее, заставляя чувствовать заморашкой. До слуха донесся автомобильный гудок. Затем черный внедорожник притормозил у обочины. Вера приветливо махнула рукой из окна. «Полина, мы тебя подвезем!» Не хотелось мешать супругам, но Вера настояла. «Возражения не принимаются!» И Полина юркнула на заднее сиденье, где уже стояли пакеты с покупками Веры. «Сначала заедем в торговый центр, сдадим твой пуховик в химчистку», — сказала Вера. «Второй раз за день — это рекорд!» — улыбнулась Полина. «А потом довезем тебя до дома», — добавила Вера. Олег только улыбнулся, всем видом показывая, что готов исполнить любое желание жены. Капитаном на этой семейной лодке определенно была вера. Полина подумала, что именно такая рассудительная и энергичная супруга и нужна легкомысленному Щеголькову. Некоторые мужчины прямо-таки нуждаются в чутком женском руководстве, чтоб не наломать дров. Зоя Мухина никак не ожидала увидеть своих одноклассников второй раз за день. Она вышла из павильона, собираясь прогуляться к автомату с кофе, когда увидела, как Олег Щегольков снимает пуховик с парины зайчик и кладет его на прилавок химчистки. «Опять?» – ахнула преемщица, во все глаза глядя на бурое пятно на мятной ткани. «Чем это вы так?» «Это вино!» – ответила невысокая полноватая девушка, стоявшая позади Щеголькова. «Вот ведь жизнь у людей!» – с обидой подумала Зоя. «Пьют, гуляют, не то что она!» Весь день киснет в душном павильоне с сапогами. Приемщица принялась выписывать талон, заполняя данные Полины. А Щегольков под ручку с пышкой направились в сторону магазина игрушек и вошли внутрь, как примерные супруги. «Ну, тела! Прямо мыльная опера какая-то!» Изнавая от любопытства, Зоя быстро заперла свой павильон, добежала до химчистки и схватила Полину за руку. «Зайчик, ты должна мне все рассказать!» Известие о том, что Щегольков помирился с женой, Зою не обрадовало. Вот ведь облом! Одним кавалером меньше, а ведь Зоя уже строила на него планы. Олег с супругой вернулся из детского магазина с большущей коробкой конструктора. Обрадовался Зое, припомнил случай с крысой. Все расхохотались, а Мухина полезла за телефоном. — Теперь у меня собаки. Вам собачку не надо? — Вообще-то Антошка как раз мечтает о собаке. Он даже письмо Деду Морозу написал, просит подарить ему щенка, — обмолвилась Вера. Глядя на нее, Зоя была вынуждена признать, что жена Щеголькова — привлекательная молодая женщина, хотя и запустившая себя. Не накрашена, одета, черти как, волосы в беспорядке. Пройдешь мимо — не взглянешь. Да лишний вес выдает любовь к булочкам и сладкому. — Что ж ты молчала? — удивился Олег. — Куда нам ищу собаку? — Возразила Вера. И едва с Антошкой справлялась. Справимся вместе, пообещал Олег и ткнул пальцем в смартфон Зои. Давай возьмем вот этого, мордастенького. Так снежным декабрьским вечером благополучно решилась судьба не только примирившихся с супругов, но и мордастого щенка, которого Зоя обещал доставить вечером 31 декабря прямо под елку.